Отец однажды сказал мне, что в основе любой морали лежит почитание истины. Ничто не получается из ничего. Глубокая мысль, в особенности, если учесть, насколько изменчивой может быть истина. Принцесса Ирулан. Разговоры с Муаддибом. «Я всегда гордился, что вижу вещи такими, каковы они и есть на самом деле», — сказал Софир Хават. это проклятие всех ментатов. Никогда не можешь остановиться в расчётах. На морщинистом стариковском лице в предрассветном сумраке угадывалась задумчивость. От запятнанных сафау узких прямых губ кверху поднимались морщины. Перед ним на корточках молчаливо сидел человек в длинном одеянии, явно безразличный к словам Хавата. Оба жались к скале под выступом, нависавшим над широкой и неглубокой впадиной. Заря уже коснулась вершин, сразу порозовевших скал, обступивших котловину. Под скалистым навесом было холодно, сухой пронизывающий ночной холодок ещё не исчез. Перед рассветом чуть повеяло теплом, но по-прежнему было свежо. Хават слышал, как выбивают дробь зубы немногих уцелевших солдат. На корточках перед Хаватом сидел Фриман, на самом рассвете неожиданно возникший из дюн, с которыми сливалось его одеяние. Указательным пальцем Фримен что-то набросал на песке. Рисунок был похож на чашу, из которой торчала стрела. "Патрули барона многочисленны", сказал он, направив указательный палец вверх на утёс, из которых спустился Хават со своими людьми. "Хават кивнул. Патрулей много. Да. Но он пока не понимал, что нужно этому человеку. Это беспокоило Хавата. считалось, что знания позволяют Ментату видеть причины поступков. Эта ночь была одной худшей во всей жизни Хавата. Он находился в Цимпо, гарнизонном поселении, одном из аванпостов вокруг прежней столицы Карфага, когда начали поступать донесения о нападении. Сперва он подумал: просто налёт, харконы пробуют силы. Но донесения следовало за донесением. они поступали всё чаще и чаще. Два легиона высадились в Карфаге. Пять легионов, 50 бригад атаковали главную базу герцога в Ракине. Легион в Варсунте, две боевых группы в расщеплённых скалах. Потом в донесениях появились подробности. Среди атакующих оказались имперские из Сардуукары, вероятно, два легиона. И стало ясно, что нападающим точно известно, куда и сколько посылать войск. Абсолютно точно. Великолепная разведка. В возбуждении и гнев Хават сумел подавить лишь когда эти чувства едва не вывели его из себя, как ментата. Понимание колоссального перевеса в силах противника, что навалился на них, разило словно удар. И теперь, прячась под скалой в пустыне, он кивал головой, запахивался поплотнее в рваную изрезанную куртку, словно она могла его согреть. Но сколько же их? Он всегда был готов к тому, что враги могут при первой возможности нанять лайнер гильдии для набега. Такое практиковалось в подобного рода конфликтах между великими домами. На Аракисе регулярно приземлялись и взлетали лихторы с грузом специй, принадлежащей дому Трейдасов. Хават принял предосторожности против случайной атаки с фальшивого лихтера. В массированном ударе, по их общему мнению, должно было участвовать не больше десяти бригад. Но на поверхности Аракиса сейчас находилось более двух тысяч кораблей. Не только лихтеры, но и фрегаты, скауты, мониторы, крашеры, войсковые транспорты, думперы. Более сотни бригад. Десять легионов. Стоимость подобного предприятия превышала весь доход от специй за целых 50 лет. Наверняка я недооценил долю дохода, которую барон пожелал утратить на нападение, подумал Хават, и тем самым погубил герцога. И ещё это предательство. Я поживу ещё, подумал он, и увижу, как её удавят. Надо было тогда убить эту ведьму Гюссеридку. Я ведь мог это сделать». Он не сомневался, что предала их леди Джессика. Её предательство великолепно объясняло все факты. «Твой человек-холик с остатками своего отряда пробился к нашим друзьям-контрабандистам», — сказал Фриман. «Хорошо. Значит, гар не унесёт ноги из этого ада. Хоть не все сгинули». Хават оглянулся на оставшуюся с ним горстку. Вечером, перед прошедшей ночью, их было 300. Теперь осталось ровно 20. Половина из них были ранены. Кое-кто спал, остальные стояли, сидели, лежали на песке под скалою. Последний топтер, который они использовали в качестве кранолёта для перевозки раненых, вышел из строя перед рассветом. Его разрезали бластерами, куски зарыли, а затем добрались до этого убежища на краю котловины. Хават лишь приблизительно представлял, где они находятся, сотнях в 2 км к юго-востоку от Тарокина. Основные пути между ситчами у барьера оставались где-то на юге. Фриман, сидевший напротив Хавата, откинул капюшон и снял шапочку с кондон с костюма. Под ними оказались соломенно-го цвета волосы и борода. Волосы были зачёсаны с высокого узкого лба. Непроницаемое синева глаз выдавало зависимость от специй. В одном углу рта на бороде и усах было пятно. Здесь волосы свалялись прижатые трубкой, идущей от нософильтров. Человек пустыни вынул из ноздрей фильтры, вновь вставил их на место, потёр шрам возле носа. Если вы решите пересекать котловину здесь этой ночью, сказал Фриман, не включайте щиты. В стене здесь пролом. Он повернулся на пятках, показал на юг. Там простирается открытый песок до эрга. Щи ты привлекут? Он поколебался. Червя. Так они сюда заходят не часто, но к щиту приползут. Он сказал: "Червь". Подумал Хават, но хотел сказать иное слово. Какое? И что ему нужно от нас? Хават вздохнул. Он и не помнил, когда ему случалось так уставать. Мышцы его обессилили настолько, что не помогали даже энергетические пилюли. Проклятые Сардаукары. С беспощадной горечью он подумал о военных фанатиках и предательстве императора. Но расчёты Минтата свидетельствовали, что шансов восстановить справедливость перед высоким советом Ландсрада у него практически нет. «Ты хочешь попасть к контрабандистам?» — спросил Фриман. «Это возможно?» «Путь далек». Фриманы не любят слова «нет». Так говорил ему и Айдаха. Хават произнес. «Ты не ответил мне, помогут ли ваши люди моим раненым?» «Они ранены». «Все время эти чертовые речи. Мы знаем, что они ранены», — отрезал Хават. «Это не «Мир, друг». остерёг его Фриман. А что говорят сами раненные? Есть ли среди них понимающие нужду племени в воде? Мы не говорили о воде, произнёс Ховат. Мы понимаю твою нерешительность, отвечал Фриман. Это твои друзья, соплеменники. У тебя есть вода? Недостаточно. Фриман показал на одежду Ховата сквозь прорехи, в которой виднелось тело. Тебя застали прямо в ситче, без кондэнс-костюма. Ты должен принять водяное решение, друг. Мы можем заплатить за помощь. Фриман пожал плечами. Воды-то у вас нет. И глянул на группу позади Хавата. Сколько раненых ты можешь израсходовать? Хават умолк, глядя на этого человека. Как ментат, он чувствовал, что разговор вышел из привычных рамок. Слова не связались с мыслями. Я, Сафир Ховат сказал он. Я имею право говорить от имени герцога и отдам расписку об оплате за твою помощь. Мне необходима небольшая помощь, позволить моим силам просуществовать достаточно долго, чтобы покарать предательницу, мнящую себя за пределами правосудия. Ты хочешь, чтобы мы приняли участие в вендетте? С этим я управлюсь сам. Я хочу только, чтобы меня освободили от ответственности за моих раненых. Фриман нахмурился. Какая у тебя может быть ответственность за раненых? Они отвечают за себя сами. Речь идёт о Вадесе Афирхават. Или ты хочешь, чтобы я принял решение за тебя? И он прикоснулся к оружию, скрытому под одеянием. Хават напрягся. Неужели предательство «Чего ты боишься?» — спросил житель пустыни. «Эх, эти люди с их прямотой!» — подумал Хават и осторожно проговорил. «За мою голову назначена цена». «Ах!» — Фримен отнял руку от оружия. «Боишься, что мы продажны? Ты не знаешь нас. Здесь не Византия. Харкона нам не хватит всей их воды, чтобы подкупить у нас и крошечного мальчугана». Но у них хватило денег на перевозку двух с лишним тысяч боевых кораблей, подумал Хават. Расходы барона до сих пор ошеломляли его. Мы оба воюем с хороконанными, сказал Хават. Разве не следует нам делить и прочие тяготы войны? Мы разделяем их, ответил Фриман. Я видел тебя в бою. Ты хорошо бьёшься. В ней времена твоя рука пригодилась бы нам. Скажи, где я могу быть полезен, спросил Ховат. Кто знает, отвечал Фриман. Войска Харконанов повсюду, но ты ещё не принял водяного решения. Твои раненные ещё не знают его. Нужно быть осторожным, сказал сам себе Ховат. Кое что остаётся ещё непонятным, и вслух проговорил: Так покажи мне твой путь, житель Аракиса. «Странны твои мысли», — сказал Фриман с насмешкой в голосе. Он показал на северо-запад, на вершину утёса. «Прошлой ночью мы видели, как ты пришёл сюда по пескам». Он опустил руку. «И ты держишь людей на сыпучей поверхности дюн. Плохо. У вас нет конденс-костюмов. Нет воды. Долго вы не протянете». «Пути Аракиса». Нелегкий, сказал Хават. Верно, но мы бьём харкононов. Так что же вы делаете со своими собственными ранениями? жёстко спросил Хават. Разве мужчина не знает, когда жизнь его стоит сохранить? спросил в ответ Фриман. Твои раненные знают, что у вас нет воды. Он склонил голову, искоса поглядев на Хавата. Время принять водяное решение. И раненные, невредимые должны учесть будущее племени. Будущее племени, подумал Хават. Будущее племени в этом есть смысл. Он заставил себя задать вопрос, которого давно боялся. Есть у вас какие-нибудь вести от моего герцога или его сына? Взгляд непроницаемых синих глаз скользнул вверх. Вести «Какова их судьба?» — отрезал Хават. «Судьба у всех одна», — ответил Фриман. «И герцог, говорят, уже встретил ее. Что касается Лисана Аль-Гаиба, его сына, все в руках Лаета. Лает еще не сказал». «Ответ этот я знал наперед», — подумал Хават. «Он глянул назад на своих. Теперь они не спали, они все слышали». Они смотрели вдаль, и на лицах можно было прочесть одну и ту же мысль: на колдан возврата не будет, а Аракис теперь потерян. Хват вновь обернулся к Фримену. Тебе известно что-нибудь о судьбе Дункана из Даха? Когда ваш щит выключили, он был в большом доме, ответил Фримен. Больше про него я не знаю. Она выключила щиты и впустила Харконона в, подумал Хават. Это я сидел спиной к двери. Но как смогла она поднять руку на собственного же сына? Впрочем, кто знает, что на уме у ведьмы дисыриткий и можно ли называть это умом. Хават попытался сглотнуть, но в горле его вдруг пересохло. Когда получится узнать что-нибудь о мальчике? Нам известно не слишком много о том, что происходит сейчас в Воракине, сказал Фриман и пожал плечами. Кто может сказать? Но вы же можете разузнать. Быть может, Фриман потёр шрам на щеке возле носа. Скажи мне, Сафир Ховат, что ты знаешь о большом оружии харкононов? Артиллерия, с горечью подумал Ховат. Кто мог подумать, что в наш век счетов они используют пушки? Ты имеешь в виду орудия, с помощью которых они закупорили наших людей в пещерах, спросил он. Теоретически, я знаю, как устроены снаряды и пушки. Любой мужчина, отступающий в пещеру, у которой нет второго выхода, заслуживает смерти, сказал Фриман. Почему ты спросил об этих пушках? Так угодно Лайету. Так, значит, вот что нужно ему от нас, подумал Ховат, а вслух сказал: И ты пришёл сюда, чтобы узнать о больших пушках? Лайет захотел сам увидеть это оружие. Но «Ну это просто, усмехнулся Ховат. Его надо лишь захватить. Так мы и сделали, ответил Фриман. Одно мы отбили и спрятали его у Стилгора, чтобы тот изучил его, и чтобы Лайет мог увидеть его, когда пожелает. Но я сомневаюсь, что бы он захотел. Конструкция не слишком удачна. Для Аракиса не подходит. «Вы отбили одно?» — переспросил Хават. «Был неплохой бой», — ответил Фриман. «Мы потеряли только двоих и пустили в воду сотни чужаков». «У каждой пушки были сардуукары», — подумал Хават. И этот пустынный безумец уверяет, что на сотню сардуукаров они обменяли только двух своих. Мы бы обошлись и без этих потерь, если бы вместе с Харконнанами не было других, — сказал Фриман. Некоторые из них — неплохие бойцы. Один из людей Хавата проковылял вперед, глянул на сидевшего на корточках Фримана. — Ты говоришь о сардуукарах? — Он говорит о сардуукарах, — подтвердил Хават. — Сардуукары, — сказал Фриман, и в голосе его послышался восторг. Так вот они каковы. Действительно добрая ночь. Сардоукары. А какой легион ты знаешь? Мы не знаем, задумчиво проговорил Хават. Сардоукары размышлял вслух Фриман в харконннской форме. Не странно ли это? Император не желает, чтобы стало известно, что он воюет против Великого дома, сказал Хават. Но ты уверен, что это сырдукары? Знаешь, кто я? Горького просил Хават. "Ты, Сафир Хават", деловым тоном произнёс его собеседник. "Мы всё узнаем своим чередом. Троих пленных мы отправили на допрос к людям Лайета". Помощник Хавата медленно проговорил, не веря услышанному: "Вы взяли троих сырдукаров в плен? Только троих?" ответил Фриман. Они хорошо бились. «Если бы у нас хватило времени договориться с этим народом», с горьким сожалением думал Хават, «если бы мы успели обучить и вооружить их, великая мать, какая армия была бы у нас!» «Может быть, ты медлишь из-за Лисан-Аль-Гаиба?» спросил Вольный. «Если он и на самом деле, Лисан-Аль-Гаиб, ничто не причинит ему вреда». Не стоит слишком задумываться над тем, что ещё только должно проявиться. Я служил Лисаналь Гаибу, сказал Хават. И его благополучие волнует меня, я присягал ему. Ты присягал его в воде? Хават глянул на помощника, не отрывавшего глаз от Фримена, вновь перевёл взгляд на сидящую на корточках фигуру. Да, его в воде. И ты хочешь вернуться в Аракин? вместо его воды в да вместо его воды почему же ты сразу не сказал что это водяное дело фриман поднялся глубоко вставил в нос фильтры хаватки в ком приказал помощнику присоединиться к прочим устало пожав плечами тот подчинился до хавата донёсся тихий ропот поднявшийся среди его людей фриман сказал Квади всегда найдётся путь. За спиной Хавата кто-то выругался. Помощник позвал Хавата. Сафир только что умер Арки. Фримен приложил кух у кулак. Теперь можно породниться водой. Это знак. Он поглядел на Хавата. Поблизости есть место для приёма воды. Могу я позвать своих? Помощник подошёл к Хавату и сказал: "Сафир У пары наших в Аракине остались жены. Они... Ты понимаешь, что они могут сейчас чувствовать?» Фримен все еще держал кулак рядом с ухом. «Так будет меж нами союз воды, Сафир Хават, или нет?» Проговорил он. Хават не мог решиться. Он уже начал понимать слова своего собеседника под этой нависшей скалой, но опасался реакции собственных солдат, когда и они поймут смысл происходящего. «Союз воды», — сказал он наконец. «Пусть наши племена объединятся», — произнёс Фриман, опустив кулак. Словно дождавшись сигнала, со скалы соскользнули четверо, торопливо подбежали к мертвецу, завернули его в широкий кусок ткани, подняли и бросились направо к стене утёса. Ноги бегущих вздымали пыль. Всё свершилось прежде, чем усталые люди ховато сообразили, в чём дело. Группа, уносившая завернутое в одеяние тело, скрылась за утесом. Один из людей Хавата крикнул. «Куда они унесли Арки? Он был...» «Они забрали его, чтобы похоронить», — ответил Хават. «Фримены не хоронят своих мертвецов», — крикнул тот. «Не дури нас, Сафир, мы знаем, что они делают». Арки был один из... «Рай, обещан тому, кто умер, служа Лисан Аль-Гаибу». сказал Фриман. Если он и впрямь Лисан аль-Гаиб, как вы говорите, зачем тогда рыдания скорби? Память о тех, кто умер за него, переживёт поколения. Но люди Хават подступали, не скрывая гнева. Один из них ухватился за бластер, потянул его за рукоятку из кобуры. "А ну всем стоять", рявкнул Хават, преодолевая охватившую мышцы усталость. Эти люди уважают наших мёртвых. Обычаи различны, но суть одна и та же. Они собираются выпить всю воду из арки. Оскалился мужчина с бластером. "Твои люди хотят поприсутствовать на церемонии?" спросил Фриман. "Он даже не понимает, в чём дело", подумал Хават. Такая наивность Фримана почти пугала. "Они беспокоятся о мёртвом. Его уважали", промолвил Хават. Вашему другу будет оказано такое же уважение, как и нашим собственным покойникам, сказал Фриман. Но это союз воды, и мы знаем обычай: плоть принадлежит самому человеку, а вода племени. Мужчина с бластером подступал всё ближе. Хават быстро проговорил: "Вы поможете нашим раненым?" "Союз воды не имеет условий", отвечал человек пустыни. Мы сделаем для вас всё, что племя делает для своих. Во-первых, мы оденем вас в костюмы и снабдим всем необходимым. Человек с бластером в руке нерешительно остановился. А дютант Хават опрознёс: "Что же, мы получаем помощь за арки, за их воду? Не получаем", ответил Хават. "Мы становимся для них своими. Обычаи различаются. пробормотал кто-то из его людей. Хават начал успокаиваться. Они помогут нам добраться до Аракина. Мы будем убивать харкононов, сказал Фриман, ухмыльнулся и добавил: "А ещё сердоукаров". Он отступил назад, сложив руку в воронку и приставил её к уху. "Кто-то летит. Прячьтесь под скалой и не шевелитесь". Хават махнул рукой, и люди его повиновались. прону в хавата за руку фриман подтолкнул его к остальным. "Битце надлежит во время битвы", произнёс он. Пошерив у себя под одеянием, он извлёк небольшую клеточку, достал из неё маленькое существо. Хават увидел крошечную летучую мышь. Она повернула голову и посмотрела на него сплошь синими, как у фримана, глазами. Фриман погладил мышь, пролоскал её, что-то проворковал, склонившись над головой зверька. Он уронил каплю слюны в подставленную пасть. Мышь расправила крылья, но осталась на раскрытой ладони. Фримен извлёк крошечную трубочку, подержал её рядом с головой зверька и проговорил что-то. Потом, подняв существо на ладони, подбросил его в воздух. Мышь метнулась в сторону кутёсу и пропала из виду. Сложив клетку, Фримен затолкал её под одеяние и вновь прислушался, склонив голову. Они, люди возвышенностей, сказал он. Удивительно, что им здесь нужно. Известно, что мы отступали в эту сторону, промолвил Хават. Охотник никогда не должен забывать, что и на него может отыскаться охотник, сказал Фриман. Поглядите на противоположную сторону котловины. Вы что-то увидите. Прошло немного времени. Кой-кто из людей Хавата пошевелился, ворча. Будь че безмолвны, как перепуганная дичь, свистящим шёпотом проговорил Фриман. Хават различал около утёса напротив какое-то шевеление. Что-то бурое двигалось по бурому песку. Мой маленький друг отнёс сообщение, шепнул Фриман. Он хороший вестник, и ночью и днём. Мне было бы жаль потерять такого. Там за впадиной всё замерло. И на простиравшихся впереди 4-5 километрах песчаные равнины теперь не было ничего, только под напором усиливающейся жары подрагивал воздух колоннами, восходя кверху. А теперь полнейшее молчание, шепнул в сторону Фриман. Из ущелья в утёсе напротив чередой показались фигуры, и пыляна правились прямо через впадину. Хвату они показались фриманами. только какими-то уж очень неуклюжими. Он насчитал в этой цепочке шестерых человек, тяжело ступающих по песку. Негромкое хлопанье крыльев раздалось откуда-то справа. Аппарат выпрыгнул из-за скалы прямо над головой. Топтер от рейдосов наспех перекрашены в боевые цвета барона. Топтер нырнул к людям, пересекавшим котловину. Цепочка идущих замерла на гребне дюны, дрогнула. Описав крутую петлю... Доктор, подняв пыль, плюхнулся в песок перед фрименами, из него вынырнули пятеро. Хават успел заметить вокруг них лёгкое подрагивание щитов, отталкивающих пыль, угадать в их движениях шесткую уверенность сордукаров. Эх, снова эти дурацкие щиты, прошептал Фриман, что сидел рядом с Хаватом. Он поглядел на юг, где скал вокруг котловины не было. Это Сардукары, шипнул Хават. Хорошо. Сардукары приближались к поджидавшей группе фрименов, охватывая их полукольцом. На обнажённых лезвиях поблёскивало солнце. Фримены стояли тесно, явно не проявляя беспокойства. И вдруг песок там, где были обе группы, словно вскипел из поднявшегося облака выбежали фримены и вот они уже у топтера вот и в нём но там где сошлись бойцы на гребне дюны пыль мешала видеть происходящее наконец пыль улеглась стоять остались только фримены они оставили в топтере только троих сказал фримен сидевший возле хавата удачно вышло похоже аппарат мы сумели захватить неповреждённым за спиной Хавата кто-то из его людей выдохнул. Ведь это были сырдукары. Ты заметил, как лихо они бились, спросил Фриман. Хават глубоко вздохнул. Пахло раскалённой пылью, было жарко и сухо. Сухим же голосом под стать всей этой суши он ответил: "Действительно здорово. На самом деле Захваченный топтер резко взмахнув крыльями взмыл вверх по пологой дуге, забирая на юг. Сложил на леток крылья. Значит, эти фримены умеют управляться и с топтерами, подумал Хават. На дальней дюне фримен замахал квадратным зелёным куском полотна. Раз, другой. Летит ещё один, рявкнул фримен рядом с Хаватом. Будьте наготове. Я надеюсь, что мы отправимся дальше без новых неудобств. Ничего себе неудобства, подумал Хават. На его глазах с запада с высоты два топтера стремительно снижались над тот пятачок песка, откуда вдруг исчезли Фримены. Только восемь синих пятен тел сордоукаров осталось распростёртыми вместе с обытией. Над головой Хавата из-за утёса выскользнул ещё один топтер. Мент так судорожно втянул воздух при виде большого транспорта. Аппарат медленно взмахивал огромными крыльями, гигантская птица, с трудом возвращающаяся в гнездо. Вдали один из снижающихся топтеров полоснул по песку пурпурным карандашом лазера, вздымая шлейф пыли. "Трусы", выдохнул Фриман возле Хавата. Транспорт направился к синим пятнам тел. Широко расправив крылья, топтер забился мимо тормозя в воздухе. Неожиданный металлический блеск на юге привлёк внимание Хавата. Оттуда, сложив крылья, пикировал топтер. Струи его двигателей с золотом отливали на тёмном серебристо-сером небе, словно стрела нёсся он транспортёру, щит на котором был выключен. Вокруг стреляли из бластеров и врезался прямо в него. Рёв взрыва потряс котловину, со скал посыпались камни. Там, где только что был транспортёр и два топтера, взметнулся гейзер огня, поглотивший всё. Это взорвался Фриман в захваченном топтере, понял Хават. Он пожертвовал собой, чтобы ликвидировать вражеский транспортёр. Великая мать. Кто же эти фримены? Вполне разумно, пояснил Фриман. В том аппарате было порядка 300 человек. Теперь распорядимся их водой и подумаем о захвате следующего топтера. И тут невиданным медленным дождём на песок, на скалы перед ними посыпались синие мундиры барона. Падение замедляли поясные гравипоплавки. В какой-то мгновение Хават успел рассмотреть перекошенные боевой яростью лица сардоукаров. Все были без щитов, в одной руке нож, в другой станер. Брошенный нож ударил в горло соседа Хавата. Фримен упал ниц. Хават-2 успел вытащить собственный нож, когда и глаз Танера повергло его в беспамятство.